Глава 7. Укрываясь за машинами, я держался стены пристройки. Затем, перебегая от дерева к дереву, пересек небольшую полянку и перемахнул через метровый забор, отделяющий небольшое трёхэтажное здание от жилых дворов. Видимость была отвратительной, но по сравнению с ураганом неделю назад ветер существенно стих. По крайней мере, при прыжке меня не уносило в страну Оз, а лишь отбрасывало на пару метров. Добравшись до здания и заглянув внутрь, я безошибочно определил его принадлежность школа. Эти парты ни с чем не спутать. И, судя по сорванным дверям в класс, я был здесь не первым. Но это и понятно. Группа Артёма должна была пройти здесь несколько часов назад. Чтобы лишний раз не переть против ветра, я телепортировался в помещение. Вышло несколько неаккуратно, я чуть не подвернул ногу, грохнувшись на парту. Странно. Вроде раньше никаких проблем с позиционированием у меня не было. Нельзя сказать, что я не выспался, но, может, просто перенервничал из-за кристи. Не обращая особого внимания на неудачу, я двинулся дальше. Труднее всего оказалось выйти в коридор. Через пустой проём в класс врывался плотный поток воздуха, но мне удалось вдоль стеночки пройти дальше. А уже в коридоре никаких проблем не было. Зато обнаружились новые следы разведывательной группы. Несколько явно свежих пятен крови и расчленённые труп одержимого. Похоже, одного из отряда ранило, надеюсь, не смертельно, и его уже доставили на базу. Заглянув в один из кабинетов, я смачно выругался. Кажется, здесь учились младшие классы, и ураган застал их врасплох. Тел не было, зато остались разбросанные куски порванной формы и повсюду виднелись брызги крови. А в воздухе стоял отчётливый запах падали. Сейчас я был даже благодарен новому миру за то, что он не оставляет после себя трупов. Увидеть полную комнату мёртвых малышей не хотелось. Дальше я даже смотреть не стал. Раз и здесь прошли разведчики, значит, всё ценное уже выгребли. А если даже нет, заберут в одну из следующих ходок. У меня же цель строго определённая найти райскую яблоню, если, конечно, предположения Сергея и Константина верны. Да, яблочко мне бы не помешало проходя по коридору, я старательно не смотрел по сторонам, представляя, что бы загадал третьей способностью. Уже понятно, что желать нужно очень осторожно, ведь яблоко выполняет желание как есть. Тут немного не то пожелаешь и даже если выживешь, сам будешь об этом жалеть всю оставшуюся жизнь. Прятаться от врага во время сна бесценно для выживания. Только вот совершенно не учитывает социальную составляющую шок Кристины, посчитавшей, что я её бросил, хорошо это показывает. Телепорт тоже оказался со множеством подвохов. Это как способность быть невидимым, но только если на тебя никто не смотрит. И нельзя ведь сказать, что яблоко извращает желание, как в некоторых сказках делают джины. Нет, оно исполняет его точно, как загадывалось. Просто люди не всегда понимают последствия своих желаний. А значит, если я найду новое яблоко, Нужно будет как следует подготовиться и продумать всё до мелочей. Скрип по одном из классов отвлёк меня от раздумий. Я заглянул в дырявую дверь и едва успел отдёрнуть лицо. Острые треугольные когти одержимого пробили обшивку, но вылезти дальше враг не смог. Не давало жёсткое внутреннее перекрытие. Послышались резкие нетерпеливые удары по металлу, и я понял, что это мой шанс. Лезть на рожон, пытаясь выступить против нескольких тварей, явно не про меня чревато оторванной головой. Другое дело подловить единственного противника, как было в квартире на первом этаже. К тому же, лучшего момента испробовать новое оружие у меня может и не появиться. Сейчас, погоди минутку. Мне нужно подготовиться, со смешком сказал я, активируя кристалл. Паучок проявился мгновенно, и я без раздумий сунул ему под нос провод от меча. Вот только инопланетная тварь не захотела есть медь. Что, разбаловали мы тебя? Теперь только золото есть будешь. Дороговато твое питание обходится. На всякий случай я взял золотую цепочку. Так что тут никаких проблем не предвидилось. Другой вопрос как заставить паука вырабатывать электричество? Поразмыслив, я прикрутил несколько золотых звеньев к проводу, обмотал палец изолентой и снова сунул получившиеся контакты под москристаллиду. В этот раз он тут же вонзил в металл свои крошечные жвала но тока всё равно не было. и Как мне заставить тебя вырабатывать электричество? в задумчивости спросил я. Вертя мечом в руке, я несколько раз прошёл взад-вперёд перед кабинетом, но вариантов так и не нашёл. Ситуация разрешилась сама. Стоило призраку снова попробовать пробиться сквозь дверь, и кристаллит выдал разряд такой силы, что в воздухе ощутимо запахло озоном. Ага, значит, реагируешь на опасность. Удовлетворённо усмехнулся я. «Этого добра у нас будет навалом. Приготовились. Странная надпись появилась перед глазами, но не записать, не запомнить я её не успел. Телепорт сработал через секунду, и я ворвался в кабинет, замахнувшись для удара. Ток пошёл по лезвию, и набросившийся на меня одержимый выгнулся дугой, поражённый разрядом. Первый из них. Интуиция меня подвела. Врагов оказалось куда больше, чем я рассчитывал. Ещё двое одержимых кинулись ко мне с разных сторон. Я едва успел перепрыгнуть через парту, разрывая дистанцию. Клинок прогудел, разрывая воздух и врезался в шкаф, погрузившись в ДВП на несколько сантиметров. С трудом выдернув его, я едва успел выставить вперёд лезвие, на которое напоролась вторая тварь. Её скрутило ударом тока, но в тот же момент третья прыгнула, ударив меня когтями по лицу. Голову дёрнуло, пальцы монстра запутались в ткани. И я без размаха ткнул противника кулаком. Удар вышел что надо. Призрака отбросило, но я чуть не попрощался со средним пальцем. Кристаллит работал как костяд бьющий током, но он слишком выступал вперёд, и давление пришлось на одну точку. Хорошо хоть с той стороны был не прикрытый живот, а не кость. Шокированные твари пытались подняться, но я не собирался тратить выигранное время даром. Выдернув саблю из тела одержимого, я тут же рубанул с плеча, лишая монстра головы. Лезвие заискрилось, коричневая кровь на нём зашкворчала, как на сковороде. "Куда, дрянь!" крикнул я, разрубая лишившегося тела призрака. Сработало. Понятия не имею как, но когда лезвие пересекло серый силуэт, тварь разделила на две неровные части, которые начали быстро таять в воздухе. Не обращая на них внимания, я атаковал второго одержимого который с трудом поднимался с пола. Ни о какой честной схватке и речи быть не могло. Я проткнул спину призраком мечом, заставив того вновь изогнуться в приступе. Хоть хозяина тела уже сожрали, а новый владелец не имел ничего человеческого, на него всё ещё действовали законы физики, по крайней мере, некоторые. Отрубив монстру руки, я быстро обернулся, ища третью цель, но твари нигде не было видно. Пришлось за волосы оттащить одержимого к стене, так чтобы видеть весь зал и только потом поглотить его энергию, разрушив маску. Но «Ну, где ты, тварь? произнёс я, удовлетворённо глядя на полностью заполненное первое деление шкалы. Энергия 6 из 18. Теперь можно восстановить одну жизнь или кинуть всё в параметры. Но не сейчас. Энергия может мне пригодиться. Лёгкость победы придала мне уверенности в своих силах, хотя некоторые выводы о недоработках я сделал. Выходи, резать буду сказал я, покачивая мечом. Прошло больше минуты. Одержимый спрятался где-то под партой, и светя фонарём из кармана я не мог его найти. Терять несколько делений энергии не хотелось, к тому же теперь я был уверен, что один на один легко расправлюсь с монстром, который раньше вызывал столько проблем. Зря. Одержимый ударил внезапно. Спрятавшись в подпространстве, он вынырнул под потолком и сжал обеими лапами голову глубоко в когти. Эд махнул и не глядя и тут понял, что меч перестал искрить. Заряд у опучка кончился. Было не до разбирательств, поэтому я просто рухнул на пол, увлекая за собой противника. Тот в последнее мгновение вывернулся, не позволяя себя зажать, и снова спрятался под партами. Из ран текла кровь. Шапка и плотный капюшон не спасли от когтей. И мне сильно повезло, что монстр не попал в виски или глаза. Теперь я отчаянно крутил головой, пытаясь одновременно найти тварь или анимировать кристаллида. Тот сжался у меня на пальце, крепко вцепившись в него лапками, но его свечение погасло. Не вовремя, выругался я, вытирая с албо кровь. Теперь мои шансы против одержимого были почти равны. У него когти и невосприимчивость к обычному урону, у меня длинные сабли и телепорт. Последнее я как раз собирался использовать во время сражения, главное понять, откуда будет бить враг. Он ударил снизу. Когти вонзились в мою лодыжку, почти пробив высокие голенище бронированных ботинок, плотную штанину и носки. Я успел рубануть саблей по его кисти, но движение снова вышло не слишком удачным. Клинок вошёл в ламинат едва задев руку твари, и мне пришлось выдёргивать его из пола, в то время как тварь скрылась. «Толку от тебя", буркнул я, активируя кристалл Молния и убирая кристаллидов под пространство. Хотя раны были неглубокие, шапка быстро намокла. Кровь начала скатываться крупными каплями по бровям, норовя попасть в глаза. Нужно было срочно перевязаться, иначе я потеряю зрение. Тварь, вероятно, поняв, что у меня проблемы, атаковала снова. Ударила слева сверху, не давая времени на подготовиться. Я замахнулся саблей, но словно разучился владеть оружием. Удар пришёлся плашмя и даже не оглушил монстра. Одержимый же успел вонзиться в меня когтями и зубами, отнимая драгоценную энергию. Он почувствовал, что побеждает насел, не собираясь выпускать добычу. И это стало его последним промахом. Я сжал монстра поражённой рукой, а второй перехватил саблю за лезвие и загнал в шею твари. Враг дёрнулся назад, сам раздирая держащуюся на клочках кожи плоть. Но я не дал ему возможности спастись. Купал, подгрёб тварь под себя, надавив всем весом, а затем схватился за маску, разрывая её на куски. Рот с игольчатыми зубами зашёлся в крики. Чудище пыталась меня скинуть, но с каждой секундой делала это всё слабее. Через минуту я с трудом отвалился в сторону. Энергия полностью перекочевала в моё тело, но почему-то не спешила тратиться на восстановление, как было уже не раз. Пришлось сесть, уперевшись спиной о стену и стянув шапку на ощупь забинтовывать раны на голове. Хорошо, что они оказались не такими глубокими. Ладно, давай разбираться, что за херня тут происходит, произнёс я, открывая интерфейс. Две улыбающиеся рожицы, череп, телепорт и кристалл смолгии. Сила 6 из 18, выносливость 3 из 18, скорость 5 из 18, интеллект 5 из 18, восприятие 4 из 18, энергия 8 из 18. С первого взгляда было видно, что шкала выносливости просела на два деления. Так случалось и раньше, но как только подобное происходило, тут же тратилась энергия на излечение. Сейчас же её было в избытке. но при этом я совершенно точно не исцелялся. Почему? Чёрт его знает. Но если не работает автоматом, сделаем вручную. Вот только как? Я попробовал сконцентрироваться на солнышке. Ничего не произошло. На сердце выносливости та же фигня. Но в какой-то момент я заметил, что иконки хоть и не нажимаются, перетаскиваются. Вывод был очевиден: нужно их соединить, как в детских игрушках. Получилось, хоть и не с первого раза. Солнышко сердце. Энергия тут же просела на одно деление, а жизнь наоборот начала восстанавливаться. Более того, я чувствовал, как начинают чесаться затягивающиеся раны. Заодно выяснилось, что одно деление после ромба равно двум или трем до. Правда, вопрос, какого фига я остался на ручном управлении был открытым. Если проанализировать всё, что произошло после нашего воскрестенного секса, Телепорт действовал всё хуже с каждым разом. Я больше не видел траектории удара, и его не подправляла. Я бил сам. Значит, что-то и в самом деле произошло. Может, некто свыше посчитал, что я стал совершеннолетним и отпустил меня в большую самостоятельную жизнь? Звучит бредово, но не более бредово, чем всё остальное. По крайней мере, других предположений у меня пока не было. Дождавшись, пока кровь совсем перестанет идти, я поднялся и обыскал комнату. Содя сразу по трём телам взрослых одержимых. Раньше это был кабинет директора или учительская. Найти тут что-то полезное я не рассчитывал. Ни еды, ни оружия, ни одежды тут, естественно, не было. Но недавно в мой список еды добавилось золото. И пока приходил в себя, я нашёл кольцо и цепочку, вроде настоящие. "Ну что, морда каменная, жрать будешь?" спросил я, материализуя паучка. Положил питомца в золотой круг и сел рядом. Достав из рюкзака шоколадный батончик. Организм срочно требовал калорий, я не собирался ему в этом отказывать. Кристаллит почти минуту сидел, не шевелясь, затем медленно подполз к краю кольца и попробовал его надкусить. Свечение чуть разгорелось, но всё ещё оставалось очень слабым. Твою ж мать, выругался я, рассмотрев питомца поближе. На его панцире обнаружились крохотные трещинки. Похоже, удары сильнее он мог и не пережить, оказавшись очень хрупким. Да, идея бить им как кастетом теперь казалась ещё более дебильной, чем в тот момент, когда я чуть не сломал палец. Ладно, в следующий раз зажму тебя в кулаке, пообещал я, погладив кристаллид кончиком указательного пальца. Тот медленно восстанавливался, покрывая панцирь новым золотым узором. Дождавшись, пока он насытится, я спрятал пукав под пространство he забрал погрызенную безделушку. Я всё ещё не отказался от идеи добраться до Дальней школы, но теперь план пришлось корректировать. Со мной что-то происходило, и изменения шли не в лучшую сторону. Говорили мне в интернете: "Хочешь быть магом, никаких девушек до 30". Усмехнулся я, активируя значок телепорта. Он дёргался словно пьяный, но я сумел вывести его на свободное место и подпрыгнул за секунду до активации. Приземлился уже по ту сторону двери. И сразу понял, что это была правильная тактика. Я едва задел локтем стену, но куртка застряла в краске. Со способностью действительно творилось непонятное. Раньше я спокойно мог телепортироваться в чёрную комнату, не боясь застрять в попавшемся под ногу столе. А сейчас даже на открытое место приходилось прыгать с крайней осторожностью, самому предусматривая безопасное расстояние. Да и с владением оружием получалась крайняя фигня. То я эффектую, будто занимался этим с детства, то попасть по прижатой к полуруке не могу. Выходит, я прошёл обучение и теперь могу рассчитывать только на собственные силы, решил я, когда дошёл до конца школьного коридора. Не самый худший вариант, между прочим. По крайней мере, нет баннеров продлить подписку и купить полную версию. А дальше как-нибудь справлюсь. Взяв себя в руки, я улыбнулся и выпрыгнул из окна во двор. Ветер откинул меня обратно к стене, но я лишь оттолкнулся от неё и пошёл вперёд. Пусть видимость оставляла желать лучшего, вскоре я добрался до хозяйственной постройки и, пройдя вдоль неё, выбрал к очередному забору. Насколько я помнил, здесь находилось многоэтажное здание, второе из тех, что я должен был проверить для переезда. Строитель что-то говорил про то, что тут половина квартир без отделки и рассматривать его не стоит. В итоге я побрёл дальше тем более что моя главная цель находилась через два дома. Забор пришёлся как раз кстати и сильно меня ускорил. Ветер слезал с газонов снег и верхний слой почвы, но вода до него не дошла. Так что двор многоэтажки провожал меня голой землёй. 200 метров вдоль забора стали для меня настоящим благословлением. Я преодолел их меньше, чем за пять минут. Только руки устали перебираться как по лестнице. А вот дальше меня ждала открытая местность между соседней высоткой и блоком гаражей. Здесь, не встречающий сопротивление ураган разгонялся до сотни метров в секунду, и даже мне стало тяжело дышать. Очки едва справлялись с потоками летящего в лицо мусора и пыли. От идеи пройти напрямую я отказался сразу. Между зданиями так свистело, что проулок превратился в аэротрубу. Значит, единственный шанс пробраться внутри дома и после уже отправиться дальше. Я не раз так делал и не думал, что с этим могут возникнуть проблемы. До тех пор, пока не замер под одним из окон не решился активировать телепорт. Кто знает, как именно сработает способность, которую нужно полностью контролировать. К счастью, здесь на окнах первого этажа решёток не было, и убрав осколки стёкол, я просто забрался в квартиру. Не став даже осматривать помещение, я прошёл комнату насквозь и отперев дверь, вывалился в коридор. Здесь ветра почти не было, и оставалось только найти подходящую квартиру для того, чтобы выйти с противоположной стороны здания. И снова я встал перед выбором: использовать телепорт или попробовать обойтись своими силами. Но для начала пришлось найти подходящую квартиру. Хулиган, служащий для взлома дверей, я отдал Артёму. Так что мне сейчас подходила только дверь с большой замочной скважиной, чтобы можно было заглянуть внутрь. Ни на первом, ни на втором этаже таких не нашлось, а подниматься на третий я не собирался. Одно дело спускаться с третьего этажа в лёгкий ветерок, а совсем другое рисковать, выбираясь в ураган. Там один раз долбануть может так, что на всю жизнь не хватит, короткую, как раз пока до земли летишь. А не попробовать попробовали мне Сам себе под нос пробормотал я, сняв перчатку и прикоснувшись к двери голой ладонью. На двигателях работало, на генераторах тоже. Что может пойти не так? Активировав телепорт объекта, я выбрал место выхода и подождал три секунды. Дверь с грохотом обрушилась на лестничную площадку. Одна часть петель осталась в стене, а другая вместе со створкой и встроенным замком теперь валялась у входа в подъезд. Немного грубо, но зато эффективно. Если я так любые двери теперь снимать могу, не понадобится лом для вскрытия. Справившись с ураганным ветром, я прошёл квартиру насквозь и выбрался, где и планировал. Что ж, по крайней мере, телепортировать другие объекты безопаснее, чем себя любимого. Нет риска застрять в стене или мебели. Дальше было дело техники. Я снова добрался до забора и двигаясь вдоль него, вышел к трёхэтажному школьному корпусу. Вымотался так, словно на 10 этажку по лестнице забежал. Но когда я забрался в коридор школы, усталость как рукой сняла. Он просматривался насквозь, и во дворе колодца я увидел то, что было просто невозможно спутать с обычными деревьями. Интерфейс тут же подсветил яблоню, дополнительно привлекая к ней внимание, хотя этого и не требовалось. Я направился к ней и чуть не рухнул. Что-то будто сковало мои ноги. Они начали заплетаться и два слушаться. Здесь каракули бля-бла-бла-бла-бла.